Дело в том, что часто люди пытаются стать успешными в одиночку, и в этом их ошибка. В одиночку вы никогда не станете успешным. Никто сам этой задачи не решил. Добиться успеха можно только с помощью связей и контактов. Дело в том, что вы являетесь зеркальным отражением окружения, поэтому ваш нынешний доход является среднеарифметическим доходом пяти человек, которые вас окружают. Чтобы это проверить, напишите на листке бумаги имена пяти ближайших друзей, сложите их доходы, а полученную сумму разделите на пять, и вы получите свой средний доход. Это закономерно. И это еще не все. В ближайшие пять лет ваша жизнь будет похожа на жизнь ваших друзей. Я имею в виду финансовое положение, достаток и даже стиль жизни. Нравится это вам или нет, но это факт, от которого не отмахнуться. Поэтому если вы хотите поднять уровень своего благосостояния, то должны изменить ближайшее окружение. Вам необходимо выстроить отношения с людьми, которых вы уважаете и на которых в чем-то равняетесь, а не с теми, над которыми вы имеете власть. И на каждом этапе жизни знакомьтесь и поддерживайте дружеские отношения с новыми людьми, с теми, кто авторитетнее, умнее и богаче, чем вы. У них больше возможностей, чем у вас. Вы всегда должны окружать себя именно такими людьми. Потому что адвокат знает адвокатов, врач знает врачей, таксист знает таксистов, студент знает студентов, бедные люди знают бедных людей, люди со средним достатком знают таких же людей, как они сами, а богатые водят знакомства с богатыми. Ваш успех в большей степени зависит от того, на каком уровне вы строите коммуникации с окружающим миром, насколько он доверяет вам, насколько гармоничны ваши взаимоотношения. Все свои действия вы должны совершать с учетом ваших связей, и контактов и используя способности, навыки, умения и знания. Если что-то у вас не получается, почаще повторяйте фразу «Есть хорошая новость, всему можно научиться». Когда мы соблюдаем ранее названную формулу, начинаем получать результаты. Я, к примеру, выбрал свой путь. Мне нравится выступать перед аудиторией. Мне нравится общаться и помогать людям. Это меня вдохновляет. Мне нравится этим заниматься. Это моя страсть. Я люблю помогать людям и становиться причиной их изменений к лучшему. Есть глубокий смысл в том, почему я это делаю. Мои таланты проявляются в таких направлениях, как психология, изучение мышления людей, риторика. Я объединил все направления и начал действовать. Поэтому и вам надо определиться со своей страстью и талантом и начинать действовать. Создавать свой продукт, работать над собой, формировать стратегию достижения поставленных целей. Важно не сидеть в ожидании возможностей, а самому их создавать. Знаете, сколько труда я вложил в продвижение своих книг и формирование собственного имиджа? Я потратил на это 20 лет, и теперь знаю, что сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо приложить огромные усилия. Недавно один человек сказал мне при встрече, что он без пяти минут такой же бизнес-тренер, как я. Услышав это, я посмотрел на него с нескрываемым интересом, сказал, что он молодец, а затем попросил научить меня. Он удивленно переспросил, «Научить вас?» Я ответил, что, конечно, хотел бы научиться. Тут он принялся оправдываться, что, мол, не видит в этом ничего сложного и что, по его мнению, это делать достаточно легко. Оказывается, он посчитал, что для этого достаточно прочитать книги, и научиться их пересказывать. Пришлось объяснить, что для того, чтобы научиться 5% того, что делаю я, ему потребуется 10 лет. Он удивленно переспросил, а получив тот же ответ, воскликнул. Неужели это правда? Я ему посоветовал просто попытаться делать то же самое, что делаю я, добавив, что тогда он сможет понять, насколько мое утверждение соответствует действительности. И это была совсем не бравада. Тот человек, который захочет стать таким, как я, должен будет проучиться управлению деньгами более трех тысяч часов, потратить на это около 800 тысяч долларов, изучить более 10 тысяч формул и более 200 бизнес-систем. У сети отелей «Рэдисон» одна система, у «Хаят» другая система, у «Марс Инкорпорейтед» третья и так далее прочитать более тысячи книг об успехе, построить более 67 видов бизнеса, часть из которых будут удачными, а часть придется закрыть, дважды обанкротиться и оказаться в долгах на сумму 2 миллиона шесть тысяч долларов, расплатиться с долгами, работать над собой более 20 лет, вырастить 30 долларовых миллионеров, а затем прийти ко мне и я дам ему 500 долларов, «Пусть научит меня всему, чему его научила жизнь». Когда я сказал тому парню, что ему потребуется 10 лет, чтобы научиться 5% того, что делаю я, в этом не было никакого лукавства. Это на самом деле так. Это настоящая правда. На этот процесс уходят годы. Быстро накопить мудрость не получится. Успех невозможно купить, невозможно украсть, невозможно забрать силой. Мудрость невозможно попросить, невозможно одолжить, невозможно получить по наследству. Мудрость можно накопить, потому что ее основой являются опыты знания, а счастье надо заслужить, потому что оно появляется благодаря нашим достижениям. Но вернемся к нашей формуле. Чтобы правильно выбрать сферу своей деятельности, надо страсть умножить на талант, а ваши действия умножить на умения, навыки, связи, контакты. Необходимо обязательно действовать, потому что только тогда Всевышний начинает помогать вам, Вселенная наделяет энергией, а закон притяжения дарит вам возможности. Но действовать обязательно с учетом ваших навыков, умений, способностей, связей и контактов. В совокупности это создаст стратегию достижения успеха. Притча, ручеёк и река. Бежал по лесу ручеёк. Сам собою любовался. Ловкий, проворный, быстрый, чистый и прозрачный. Ни с каким другим ручейком не хотел сливаться, считал себя сильным и сам хотел бежать по лесу. Вдруг выбежал в поле. А там ослабел. силёнок не хватило. Растёкся и пропал. Кое-как по каким-то подземным ходам весь грязный добрался он до реки и начал ей жаловаться. «Если бы не это противное поле, то я бы и сам давно стал рекой». Услышав это, река всплеснула волнами. «Эх ты, глупый ручеек! Поле совсем не виновато в том, что ты растекся, ушел в землю и стал таким грязным». У того, кто отталкивает других стать рекой, сил не хватит.